На следующий день Нюта вышла на работу в швейный цех. Странное это было место. Десятки женщин в подземелье склонились над швейными машинками, прострачивая жесткую свиную кожу. Пахло потом, плохо выделанными шкурами и чем-то кислым, от монотонной работы быстро затекали плечи и руки, а день в с ё тянулся и тянулся. Некоторым работницам становилось жарко, и они сбрасывали верхнюю одежду, оставались в одних драных майках». Правда, когда Нюта тоже хотела снять свою куртку, соседка шепотом велела ей не дурить. На самом деле здесь холодно, так недолго и простудиться. Хотя, продолжала она, некоторые нарочно стараются простудиться. Пока болеешь и работать никто не заставит, и аппетита особого нет». Другое дело, что иногда те, кто заболел и лег, особенно женщины в возрасте, уже не хотят подниматься и возвращаться к унылому существованию. Так и лежат, отвернувшись лицом к стене и отказываясь от еды, пока не умрут. Соседка скорбно покачала головой. На ее глазах такое уже случалось не раз». Горячих о б и д о в тут не предусматривалось, но два раза за смену устраивались короткие перерывы, чтобы работницы могли перекусить. В это время между раздраженными женщинами иногда вспыхивали яростные перебранки по совершенно пустяковым поводам. Однажды раздался крик боли, одна из женщин ни с того ни с сего до крови укусила товарку. Помахивая дубинкой, к ним тут же направился охранник, а Анюта испуганно втянула голову в плечи и постаралась отключиться от всего, кроме работы. В результате, к концу смены, она и сама была готова кого-нибудь укусить. Когда девушка увидела вечером Кирилла, тот был на удивление бодр – как будто весь день отдыхал. Нюта спросила, чем он занимался, и парень небрежно махнул рукой. Для начала его попросили разобрать какие-то бумаги. Здешние подземелья еще не были до конца изучены, а тут сталкеры принесли какие-то чертежи, и руководство думает, что это планы подземных коммуникаций. Нюта решила, что у Лолы, наверное, хорошие связи, поэтому она устроила приглянувшегося ей новичка на такую непыльную работу. Впрочем, н ю т и всегда казалось, что мужчинам в метро приходится не в пример легче, чем женщинам Да, они чаще гибнут на поверхности или в туннелях Но вот, к примеру, стоять в дозоре не такая уж тяжелая работа Ведь по-настоящему это опасно лишь там, где живут монстры Или во время военных столкновений между станциями А так дозорные большую часть времени сидели, покуривая и травя байки, да проверяли документы у приходящих, которых обычно было не так уж много. ж о н ы давали им с собой еду или приходили их кормить, да и неженатые были уверены, что свою миску горячей пищи из общего котла уж всяко получат. Получалось, что мужчин надо окружать заботой за то, что их могут убить. Как будто женщины не гибли в метро сплошь и рядом, не умирали от болезней, вызванных промозглой сыростью, тяжелой работой или неудачной беременностью. А воевать они в случае чего могли и наравне с мужчинами. Много ли надо ума, чтобы на курок нажимать? Говорили, правда, что на Ганзе женщинам живется совсем неплохо. Другое дело, что богатая кольцевая почти не принимала мигрантов. Еще у анархистов Ньютона слушалось разных баек. Про какие-то чисто женские разбойничьи шайки, якобы орудовавшие в туннелях возле Китай-города. И про некую отдаленную станцию, где вообще женщины занимают все ключевые посты и прекрасно с этим справляются. Даже какое-то слово для обозначения такой женской власти было специальное. Стас говорил, что оно с древних времен сохранилось. Вот только станцию каждый раз называли разную. Наверное, это просто такая легенда была». Да еще, по слухам, где-то в Подмосковье, то есть рядом с городом, чуть ли не на поверхности живет племя амазонок, так там мужиков вообще нет ни одного. Правда, судя по всему, не от хорошей жизни, а просто все они перемерли от какой-то загадочной болезни. Сама Нюта вовсе не горела желанием водить в бой отряды или управлять станцией, но чем гнуть спину в швейном цеху по 12 часов без горячего, она предпочла бы стоять в дозоре или тоже разбирать бумаги, о чем и сообщила Кириллу. Парень с важным видом ответил, что для нее такой работы пока не предвидится. Конечно, он поговорит с Лолой, но ничего не обещает. «Да и потом». Нютиного образования для бумажной работы явно маловато. Лола легка на помине вскоре появилась, неся очередные вкусности, и с умилением смотрела, как Кирилл их уничтожает. Впрочем, нюту женщина тоже угостила, но та чувствовала себя совершенно разбитой и вскоре ушла в палатку, где готовились ко сну остальные работницы». На сон грядущий они обожали рассказывать всякие страшилки. Вот, например, где-то поблизости туннель проходил прямо через старое кладбище. И, говорят, в отделке станции даже использовали мрамор с надгробий. А это очень нехорошо. Теперь покойники могут прийти и потребовать свое обратно. Правда, никто не мог сказать точно, здесь ли приспособили мрамор с погоста или, например, где-то на центральных станциях. Но все сходились в том, что кладбище точно было совсем недалеко. Кости мертвых потревожили, значит, теперь жди беды. Никого не волновало, что станция строилась около ста лет назад. То ли на такие случаи срок давности не распространялся, то ли пресловутые покойники были уж очень мстительными и вредными. «А вот еще случай был», — многозначительно заговорила одна из женщин. «Решили на одной станции устроить кладбище подальше. Как раз накануне у них большой бой случился. Погибших набралось чуть не два десятка, надо скорее хоронить, пока пахнуть не начали. И вот пошли они по туннелю в одно подземелье небольшое, да там трупы и замуровали». Все слушали, затаив дыхание, хотя Нюта была уверена, что рассказывают специально для нее, а остальные уже не по одному разу слышали эту историю. И вот через неделю хватились вдруг одного солдатика, которого давно никто не видел. Стали вспоминать, и вышло, что в последний раз он аккуратно по хоронах мелькал. А на той станции как раз бабка-колдунья жила». н а с т о я щ е е не поверила Нюта. «Нет, игрушечная!» — фыркнула тетка. «Конечно, настоящая! Ей уж под сто лет было, она и катастрофу предсказала, и вообще много чего могла. Ну, пошли к ней!» Она что-то пошептала, а потом и говорит. «Живой был положен с мертвыми!» Тут-то люди и смекнули, что к чему, и побежали к тому склепу, да уж поздно. «Видно, когда трупы складывали, солдатик тот сам лел. Вот его вместе с ними в попыхах и замуровали». Немного помолчали, а потом н ь ю т о набравшись храбрости, спросила, «А вы ничего не знаете про такую Алику-заступницу?» «Кто ж не слышал про Алику?» — отозвалась другая женщина помоложе. Нюта смущенно созналась, что ей в самом деле неизвестно ничего, кроме имени». «Откуда ж ты такая взялась?» – изумилась женщина. «Ну ладно, слушай, на одной станции, никто не помнит на какой, но, может, даже на Полежаевской жили люди. И что-то у них там случилось с водой, а, может, радиация была выше нормы, но только стали иногда у тамошних женщин рождаться красивые детки-ангелочки с голубыми глазками. А потом смотрят люди, детки эти – только лет до трех нормальными остаются, а потом потихоньку превращаются в дебилов, и к пяти уже лежат пластом и под себя ходят, а потом умирают. И главное, только голубоглазые. А если глаза к а к о г о другого цвета, то живут себе и живут, как обычные люди. И когда комендант это заметил, Отдал он тайный приказ повитухи Марьи, здоровой бабище, давить таких младенчиков сразу, как на свет появятся. А то что получается? Еды и так не шибко много. Чего ж кормить дебилов и тратить на них время и силы, раз они все равно потом умрут? Дети-то здоровые нужны. А младенчику много ли надо? Сунул ему в рот платок, он и задохнулся. Матерям же говорили, что ребенок мертвый родился. Но слухи-то шли, конечно. И вот пришло время рожать той самой Алике. А была она красавица. Кудри темные, глаза к а р и е сама сильная и смелая. Не уследила повитуха. Только ребенок родился, крикнул, мать на руки его и схватила. Глянула в его лицо, в глазки его голубые и говорит. «Отойдите от меня, не отдам его никому». Повитуха-то растерялась, ей велели без шума все делать, а как теперь без шума? А Алика тем временем кое-как оделась, хоть слабая еще была. Ребенка крепко к себе прижала и говорит, «Отпустите лучше меня с ним, уйду я от вас. Все равно, если убьете, сыночка, жить не стану, руки на себя наложу, да еще и с собой на тот свет кого-нибудь прихвачу. Зачем вам лишний грех на душу брать?» Растерялись все, но остановить ее никто не посмел, вот и ушла Алика в туннель, прижимая к себе ребенка. Недели через две нашли там скелет, дочисто обглоданный, и решили, что это их беглянка. Похоронили останки без шума, поплакали женщины над ней страдалицей, но история на этом не кончилась. Как-то шел один челнок по туннелям и заплутал. Свернул не туда. и вот уж совсем из сил выбился, а вокруг все страшнее. Тут ему навстречу выскакивает тварь свирепая, скалит зубы и шипит, вот-вот бросится. «Ну все», — думает бедолага, — «смерть моя пришла». И вдруг явилась перед ним женщина красоты необыкновенной и с полугодовалым голубоглазым ребенком на руках. Погрозила строго твари пальцем, та к как-то сразу сникла и уползла. А женщина молча пошла впереди челнока, время от времени оборачиваясь и его за собой маня. Так и вывела его в знакомые места, а потом исчезла, словно и не было ее. Мужик этот, как на станцию вернулся, молчать не стал, все как есть рассказал. И поняли тогда люди, это она, Алика была, и с тех пор начали ей молиться». Даже скелет тот в туннеле найденный откопали и растащили по косточкам на обереге. Некоторые потом рассказывали, что видели ее в трудную минуту. Все такая же красивая, ни на день не постарела, а вот ребеночек у нее на руках все старше становится. И всегда она помогает, спасает, выводит. Не держит, значит, зла на обидчиков своих». Правда, говорят, что тупо Витуху Марью потом мертвой нашли, а через какое-то время и всю Полежаевскую вырезали. Может, это им кара за грехи была? После этого рассказа все долго молчали. Потом одна из женщин поведала про молоденькую работницу с аэропорта, которая как-то встретила в туннеле самого путевого обходчика. Спустя несколько дней после этого бедняжка пропала, и все думали, что он ее с собой увел. Правда, кто-то поспешил добавить справедливости ради, что потом эту девушку кто-то из знакомых видел на Ганзе. Живой, здоровый и вполне довольный. Вроде даже б е р е м е н н о й «Возможно, ее просто увез с собой кто-нибудь из находившихся здесь по делам ганзейцев». Но поверить в такой счастливый конец многим было еще труднее, чем в путевого обходчика. Теперь н ю т и легче было понять Лолу. От такой нудной и однообразной жизни даже капризный парень покажется идеалом. Особенно такой красавчик. «Странно, что у нее еще сохранились силы, чтобы влюбиться», — подумала девушка. «Мне уже через месяц такой жизни вообще ничего бы не хотелось». Она поняла — что задерживаться на «Динамо» тоже не стоит и нужно идти дальше как можно скорее, пока эта ежедневная каторга ее не засосала».